Короткие рассказы для детей. История 249. Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Книга «Деяния апостолов», 12 глава. Пятый стих. Уже многих людей несправедливо сажали в тюрьму. Апостола Петра тоже посадили в темницу, но Бог послал ночью ангела и освободил его. Однажды одного пожилого благочестивого мужчину обвинили в краже. В дверь его дома кто-то постучал. Когда он открыл, перед ним стояло несколько полицейских. Они хотели обыскать его дом, чтобы найти украденный предмет. Мужчина сказал, «Я всегда хожу в церковь и присутствую на всех богослужениях. Как вы только могли поверить, что я что-либо украл? Пожалуйста». «Заходите и обыщите все шифоньеры и сундуки». Полицейские приступили к делу. В погребе они нашли украденные ценные вещи. «И что вы скажете теперь?» Спросил начальник злорадно. «Вначале вы играли роль благочестивца, а теперь мы нашли украденное в вашем доме». Старый мужчина сразу же подумал, что эти вещи мог украсть его сын, потому что он общался с очень плохими людьми. Перед судом он только сказал «Я невиновен". Он не хотел обманывать, но он и не сказал, что подозревает сына в краже этих вещей. Итак, старика бросили в темницу. Тюремный страж знал старика и был убежден в его невиновности, поэтому он старался, насколько только мог, облегчить жизнь старца. Он также предполагал, что вором является сын старика. После того, как сторож вошел в доверие к старцу, тот сказал ему, «Я уже старый, и немного мне осталось жить» на этой земле, поэтому мне не тяжело нести наказание за сына. Мой сын молод, и если бы он был осужден, то вся жизнь его была бы испорчена. Старик сносил наказание терпеливо. Когда он почти уже отсидел свой срок, темничный страж послал слугу к малодушному сыну. Увидев своего отца в кандалах на соломе, Сын, плача, упал к его ногам и обещал ему никогда больше не совершать такие поступки. Отец все простил своему сыну. Иисус Христос пострадал за наши грехи на Голгофском кресте, хотя Он был абсолютно невиновен. Поэтому Иисус сказал, «Ибо так возлюбил Бог мир»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 Верим ли мы в Спасителя мира Иисуса Христа? Тогда мы можем войти в прекрасный рай Божий. Давайте будем благодарить Иисуса за то, что Он любит нас, что кровь Его текла с креста и за нас. Он очищает нас от грехов, если мы с раскаянием приходим к Нему.